Алло, у тебя посетитель? Эльфийка Лю повернулась к своей коллеге Руно, которая к ней обратилась. Западная главная улица, щедрая хозяйка. Матерь честная, не! Что случилось, не? Две кашка-девушки уставились на прекрасную длинноногую амазонку-куртизанку, стоявшую в дверях бара. Лю скептично посмотрела вошедшей Айши Белки в глаза: У тебя ко мне какое-то дело? Ты занята? посетители разошлись, учитывая, что случилось. Тогда поговорим снаружи. Амазонка смотрела на Лю пристальным взглядом, и Лифика через плечо посмотрела на зал щедрой хозяйки. Поскольку других дел не было, работницы шумно разговаривали, Лю решила, что их можно предоставить самим себе, и когда Айша кивнула головой, в сторону глухого переулка за баром пошла за ней. Лю сколизнула взглядом по небольшим окнам, окружающим место их встречи, после чего снова уставилась на Айшу. Эльфийка и Амазонка смотрели друг на друга, прикрытые от солнечных лучей и тенью зданий. Вся эта шумиха поднялась, потому что пара злобных монстров решила действовать, но они остались на восемнадцатом этаже после разрушения Ревиры. Семья Ганеша формирует ударный отряд, который туда направится. Айша не стала обмениваться любезностями и начала с рассказа о том, что происходит. Лео пасливо нахмурилась. Эльфийка смотрела в глаза Айши, не отрываясь, и прислонилась к стене здания, в то время как Амазонка сложила руки на своей внушительной груди. «Зачем ты мне это говоришь? Просто сую свой нос твои дела. Кажется, ты как-то связана с Беллом Корнеллом, поэтому решила, что тебе будет лучше об этом знать». Айша замолкла всего на мгновение, а потом наклонилась к ухолю. «Этот парень записан в ударный отряд. Скоро он попадёт в очень непростую ситуацию, по крайней мере, так сказала мой бог». «Откуда я столько знаю?» «Потому что совершила обращение в семью Гермеса». Имя знаменитой семьи, известные своими навыками сбора информации, было весомым доводом. Однако Люса странным, что амазонка решила присоединиться к этой группе и не могла не спросить. «Почему именно к нему?» «У него были свои причины меня принять, у меня свои, чтобы к нему прийти». «Им не хватает людей с боевыми навыками, а я хочу убедиться, что первое узнаю, если в этот город отправится определённый камешек». Семей работает как служба доставки, принимая и доставляя посылки в город за его пределы. Потому она не только получает нескончаемый поток информации о сделках, но также о курсе дел черного рынка. Теперь Айша может получить доступ ко всему, что хотела бы знать. Бывшая участница семьи Иштар легко рассказала, что обе стороны получают, что хотят. «Я сразу об этом знала, но мой новый бог довольно хитёр. Я новенькая в семье, и поэтому меня не спускают с поводка». Он обманул гильдию, чтобы там думали, что я не проходила обращение, и поэтому никому не служу. И да, он свою часть сделки выполняет, поэтому я выполняю свою, когда он просит. А в этот раз мне нужно проверить 18 этаж и прикрыть спину Белла Кронелла. Эйша закончил рассказ, как стала членом семи Гермеса и о своём в нём положении. Мы с тобой сопровождали господина Кронелла на 18 этаж несколько дней назад. С тех пор он вёл себя странно. Существует ли какая-то связь этих событий? Нашла кого спросить. Я только записалась, ничего не знаю. Сейчас я всего лишь наемный громила. Я только что услышала об этом сама и понятия не имею, почему отправляют Белла Кранелла. Больше мне ничего не сказали. Айша пожала плечами, сославшись на свою позицию в семье. Лю несколько секунд молчала. Волнение, которое она испытывала, когда видела, как уходит Белла тем утром, заставило её задуматься. Пока эльфийка молчала, Айша повела разговор дальше. «Ты же ледяной ветер, так? Это ты была с ними в битве?» «К чему ты ведёшь? Я не собираюсь рыться в твоём прошлом», – парировала Айша. «Просто держи ухо востро. Семья Икилоса в эпицентре событий. Может, ты уже об этом слышала, но... По слухам, они были в одной упряжке со злодеями в то время». Аура Лью изменилось моментально. Выражение на её лице было таким же, как и всегда – Но ревущее пламя эмоций, которое она держала под замком, заставило её небесно-голубые глаза загореться. Злодеи. Название, которое Люни может пропустить мимо ушей. А раньше её знали как Лайон. Она принадлежала к павшей ныне семье, поддерживающей идеи порядка и равенства, связь Лю со злодеями глубока. Лю сжала свои тонкие руки в кулак так сильно, что её пальцы побелели. Белл Коронелл кажется в ссоре с этими ребятами. Что скажешь? На какое-то время повисло молчание, пока наконец Людя заговорила. «Хорошо, я пойду с тобой». Её ответ вызвал улыбку на губах Айши. Другого я и не ожидала. Лю видела волнение женщины-воина, которой предстояло сражаться бок о бок с сильной напарницей. Эльфейка и сама взволнованно поднесла руку к груди, пытаясь успокоить разыгравшиеся в ней эмоции. Бывшая интерестка решила вмешаться. «Мне известно, что вход в Вавилонскую башню был перекрыт». «Как вы предлагаете пробраться в подземелье? Про я слышала? Я с ней первый раз работаю, но у неё целый мешок с игрушками, в которые ты не поверишь, пока не увидишь». Вместо прямого ответа Айша напомнила знаменитой ремесленнице. Лю вздохнула, разочарованная тем, что задала глупый вопрос, а Айша, ухмыляясь, отметила. «Нам нужно выдвигаться быстрее». Лю пошла собираться, но прежде чем она успела уйти, она повернулась к Амазонке в последний раз. Анти -анейро. Да? Почему ты заходишь так далеко в помощи господину Кронелло?» С меня должок? И это все? Вопрос Лю вызвал бесстрашную, но вместе с тем очаровательную улыбку на лице Айши. Кто знает? Разговор окончен. Пара авантюристок разошлась мгновением позже. Лю исчезла в дверях бара, скорее всего, чтобы подготовить экипировку, а Айша пошла в другом направлении, договорившись встретиться с ней в другом месте. Как только шаги стихли, Силь открыла приоткрытой рукой рот, она слышала весь разговор, находясь за стеной. «Теперь ты всё знаешь!» Отвернувшись от стены, Силь увидела владелицу заведения, дворфейку Мию, стоявшую со скрещенными на груди руками. Они были в кладовой бара, небольшое окошко у потолка было приоткрыто. Это позволило им слышать весь разговор в переулке за баром. «В который раз это случается?» Авантюристки второго ранга, безусловно, заметили присутствие Силь. Но бывшая авантюристка Мия скрыла себя так, что никто её не ощутил. Этому помогли и кошка девушки, шумевшие в обеденной зоне. «Я с самого начала знала, что эта девка не подходит для нашей работы. Готовить она не умеет, дружелюбие в ней не на грамм, и она слишком мягкая. Может, дело в её чувстве справедливости, но на месте ей не сидится». Мия бормотала себе под нос, думая, что Лю в последнее время стала лучше, и посмотрела на Силь. «Передай ей вот что». «Если есть другое место, в котором она хочет быть, пусть убирается к чертям из моего бара и идёт туда. Если она постоянно будет так ускользать, станет занозой в заднице». «Хорошо, я ей скажу». Силь задумалась всего на мгновение, после чего согласно кивнула. «Так, а в этот раз вы хотите закрыть глаза?» Силь задала вопрос мягким, приподнятым тоном, а лицо Мии почернело от злости. Дворфейка издала тяжёлый вздох. «Сомневаюсь, что сегодня у нас будут посетители. В лучшем случае их будет горстка. Для неё всё равно бы не нашлось работы». «Да. Да и этот парень чистенько к нам захаживает. Если перестанет приходить, это будет значит, что мы не сможем кормить кого-то нашей отличной едой». «И что это значит?» «Это значит, что сегодня я отвернулась и ничего не видела». Владелица Ба скривила лицо, а Сили расплылась в широкой улыбке. «Огромное спасибо». Довольно сказала она, начав кланяться, когда... «А ты не забываешь, что работы и без посетителей много! Элю куда-то пропала, так что ты будешь работать за троих!» Проворчала Мия, выходя из кладовой. Усиль, оставшись наедине с собой, на лице застыла улыбка. Щёлк-щёлк. Будто в резонанс поднявшийся в отдалённом месте шумихой раздавались звуки стука по прутьям клетки и звон цепей. «Дикс!» «Ага, что?» Ты помешал Гран. Я собирался показать этим товарям, что значит боль. Дик стоял в темном каменном зале, вскинув изогнутое копье на изготовку, а повернувшись оказался лицом к лицу со своим подчиненным. Огромный мужчина не убрался с дороги, вызвав раздражение у своего командира. Вооженные монстры показались у ревера и уничтожили ее! Там все разгромлено! Подробности. Красные от злости глаза Дикса уставились на дрожащую гору мышц за очков. Гаран пустился в объяснение. Он рассказал Диксу о группе монстров, которая прошлась по восемнадцатому этажу. Также он сказал, что в Орарио объявлено чрезвычайное положение. «Вооружённые монстры! Слушай, ты же шутишь!» «Если это правда, то сама к нам пришла!» — сказал Дикс. Гаран повернулся и заглянул в коридор. Длинные ряды клеток, выстроившиеся в коридоре, напоминали тюрьму. Их размеры были различные от огромных до очень маленьких тянулись столько, сколько видел глаз. В клетке было заперто множество силуэтов, слишком много, чтобы быстро сосчитать. Они потеряли терпение, обозлились на нас за охоту. Наверняка непонятно, но... Зачем им было переходить в ревиру? А вот оно что. Отлично разыграно, монстры. В смешке Дикса слышалась ненависть. Он прекрасно понимал, что происходит за стенами его базы. На что сейчас похоже ревира? «Обломки! Всё так плохо, что гильдия снарядила отряд, как я слышал!» Сказал Гран тихим низким голосом. Если прислушаться, можно было услышать среди рёва монстров беспокойные крики охотников. «Что, сильно мы лодку раскачали? Похоже, зверюки сильнее, чем мы думали!» Его слова могли быть восприняты всерьёз, но улыбка не исчезала с его лица. Дикс усмехнулся, даже узнав о том, что монстр достаточно сильны, чтобы стереть ревирус с лица земли. Грана успокоил вид обычного спокойствия и бесстрашия Дикса, и недобрый огонёк в глазах командира. На его лицо снова вернулась улыбка, хоть кожи и прошиб холодный пот. «Наш божок так и не вернулся. Значит, нам нужно самим что-то придумывать». Постукивая древком копье по плечу, Дикс повернулся. Краем глаза он увидел девушку-дракона, скованную цепями на манер жертвы, всё ещё лежащей без сознания со следами слёз на щеках.